Часть третья. Жизнь и смерть пророка. Востань, восстань, пророк России. Пушкин. Я в старой Библии гадал и только жаждал и вздыхал, чтоб вышло мне по воле рока и жизнь, и скорбь, и смерть пророка. Огарёв. Глава первая.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 Он понял, что больше уснуть ему не удастся. Да он и не хотел бы теперь уснуть. Теперь и сон уже вряд ли поможет. Аню тоже не решился будить. Пусть подремлет еще. Устал и смертельно за эти дни. Лежал молча, не двигаясь. Наплывали мысли. Когда это было? Всего лишь какой-нибудь месяц назад. Он шел к Прищееву, другу в своей юности, периода белых ночей, отдать долг. Не застав его дома, оставил записку: "Дорогой друг Алексей Николаевич, вот ещё 150 рублей, и всё-таки за мной остаётся хвостик. Но отдам в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь ещё пока только леплюсь. Всё ещё только начинается. 24 декабря 1880 года. Да, с земными долгами, пожалуй, вот-вот он и разделался бы. Еще один роман, и достало бы расплатиться, если б выдержало тело. Все шло к лучшему. Даже припадки вот уже больше трех месяцев, как оставили его. Но вот зачалось оно, это ноябрьское утро его последнего дня, 1881 года, потому что он определенно знал, на этот раз... Отсрочки не будет. И вновь нелихорадочно, как тогда на плацу, неторопливо подступило прошлое. Он ясно помнил, как 10 лет назад они вернулись в Петербург после долгих скитаний по Европе, в страшную июльскую жару, непереносимую для его организма. Замучили почти ежедневные припадки, а нужно было думать не о себе. Анна Григорьевна снова была на сносях, и нет пристанищ. Остановились в гостинице, а через несколько дней удалось снять и две меблированные комнатки в доме по Екатеринговскому проспекту, недалеко от Исуповского сада. Здесь родился у них сын Федор, названный в честь своего отца, на чем давно настаивала Анна Григорьевна. Забот прибавилось... Чего никак нельзя было сказать о средствах существования. Но подросли племянники, дети Михаила. У одного обнаружился замечательный талант музыканта, другой служит в банке, так что Эмилия Федоровна обещала беспокоить Федора Михайловича только в экстренных случаях. Паша, правда, вознамерился устроиться с женой при отчиме, чему Анна Григорьевна решительно воспротивилась, тем более видя, как огорчило ее мужа известие о том, что пасынок — Спустил букинистам всю библиотеку, оставленную ему Федором Михайловичем по его же просьбе на хранение и ради самообразования. На вопрос, как же посмел поступить таким образом, Павел Александрович только и ответил, сами де виноваты, зачем деньги не всегда вовремя высылали. А главное, прослышав о возвращении Достоевских, их буквально осадили кредиторы, посыпались повестки в суд. Приходили просить деньги даже за опубликованные ещё во времени и якобы неоплаченные до сих пор произведения. Достоевский помнил, что деньги как будто уже выплачивались, но не мог же он не поверить. Кто же решится-то на такое дело? Конфузился, извинялся за проклятую забывчивость, шёл к друзьям, просил взаймы и сам относил просителям. А через несколько дней Анна Григорьевна отыскивала в его старых архивах расписку, свидетельствующую о том, что пострадавший, как и следовало, уже получал деньги сполна и в свой срок. Федор Михайлович растерянно разглядывал такие расписки, ходил, нервно теребя волосы на висках по комнате, пока, наконец, решал, что проситель, должно быть, сам запамятовал об уже полученных когда-то деньгах потому как человек-то он вообще в высшей степени порядочный. Или вот уж от этого не ожидал. Как же дошёл-то до такого, сокрушался он. До чего доводит человека крайность, сочувствовал даже. Он слишком верил в людскую честность и благородство. Скажет много позже Анна Григорьевна. И как же Полно переживал, как бы раз встречаясь с холодным расчётом, искусно пользующим эту его веру. Замыкался. Всю ночь слышались его тревожные шаги, потом долго отходил после кошмаров утреннего недолгого сна, был хмур, молчалив, и только выпив две чашки горячего кофею, да выкурив папироску, приходил в себя. Вновь делался благодушен, улыбчив, шёл поиграть с детьми. И тогда хрупкая, сама не отличавшаяся особым здоровьем, но решительная Анна Григорьевна поняла: все дела с кредиторами нужно брать в свои руки. Иначе с долгами они никогда не разделаются. Да и у мужа останется больше сил для работы, а сил этих требовалось немало. Чего стоил один только процесс по делу Нечаева, который Достоевский успел ещё застать? Правда, самому Нечаеву каким-то образом удалось избежать арест, а вскоре выяснилось, что он, бросив товарищей на произвол судьбы, а вернее, следствие и суда, бежал в Швейцарию, откуда и наблюдал за процессом. В 1872 году швейцарские власти выдали Ничаевым царскому правительству, и он был приговорён к каторжным работам на 20 лет. За время пребывания в Петропавловской крепости он сумел привлечь на свою сторону охрану и уже подготовил новый побег, который однако ему всё же не удалось совершить. Умер в 1882 году. Зато от других участников дела узнавались прелепопытнейшие подробности, столь необходимые сейчас для продолжения романа. В ходе процесса вскрывались дипломатические методы деятельности Нечаева. Его незаурядные способности организатора. Достоевский понял: тут не ферийтонный герой, тут личность мрачная и изуицкий изворотливая, деятельная. Но вместе с тем, действительно главный герой не он. Он только исполнитель иной, более могущественной воли. И его Верховенский будет совсем не смешон, но тоже по-своему трагичен. Великолепный организатор, он всё-таки лишь тень отзвук обезьяна главного беса, идеолога Ставрогина. Выяснилось, что Нечаев вернулся от Бакунина с выданным ему мандатом самозванного русского дела Всемирного революционного союза, которым он и пользовался для организации террористических пятёрок. Привез он и катехизис революционера в программу деятельности. Каждый член пятерки требовал катехизис, обязан задавить в себе все человеческие чувства и привязанности единую холодную страстью дела, даже чувство чести, ибо наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Организация предусматривала строгую иерархию ее членов. построенную на неравенстве, разделение их на избранных, посвященных и исполнителей профанов, что-то вроде масонских лож, связанных между собой и единым центром. «Нет, не Чаев, не социалист», — записывает Достоевский. «В идеале его бунт и разрушение». Ерцин, Лопатин, Михайловский и Засулич и многие другие представители революционного движения в России — осудили нечаевщину. В сущности мне наплевать, признаётся в романе Пётр Петрович Ковенский. Меня решительно не интересует, свободный или не свободный крестьянин, хорошо или испорчено дело. Пусть дескать об этом хлопочут ретрограды чернышевские. У нас другое. Вы знаете, скажет он, что чем хуже, тем лучше. Народ, средства мне до него никакого дела нет. Я знаю, что смуту теперь можно сделать в народе и всё тут. Все люди разделялись в катехизисе на шесть разрядов: доктринёры, конспираторы, праздноглагорящие революционеры составляли один из них. Этих предлагалось столкать на практические дела, в которых бесследно погибнет большинство из них, но зато и выработается из немногих оставшихся настоящее ядро. которое и должно будет соединиться с диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Либералы и прочие болтуны и честолюбцы предназначались к тому, чтобы, скомпрометировав их до да нельзя, их руками мутить государство. Государственных чиновников, высокопоставленных скотов, людей известных, пользующихся в обществе влиянием и авторитетом, предписывалось... апутать сетью интриг до такой степени, чтобы сделать своими рабами. В следующую группу отнесены те, кому временно даруется жизнь. От этих необходимо добиться того, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта. И наконец, в последнюю категорию составляли лица, подлежащие немедленному уничтожению. Маркс и Энгельс Афодины инквизиторские приёмы, апологию политического убийства Бакунина и Чаева, определив их программу как прекрасный образец казарменного коммунизма. Маркс, Энгельс, сочинение том 18, страницы 412 и 414. В записках Достоевского появляются образы Пугачёвщины смутного времени, самозванцев, уже пророков. Но он видел, стихия всеразрушительного русского бунта удивительным образом сочеталась у 니чаевцев с казуистикой последних достижений научно-логического мышления, в философии позитивизма, с методом приложения математики к сфере социальной нравственной. И это особенно поразило Достоевского, который ещё в своём Раскольникове предугадал это, казалось бы, недавно ещё невозможное, противоестественное сочетание.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 Даже с планом как можно скорее изловить людей готовых к революции, то он действительно не мог искуสนнее взяться за это дело, нежели Нечаев. Подозрения в Верховенского в шпионажстве появляются и в романе Достоевского, подозревает даже Ставрогин. Нужно сказать, что и Бакунин даже засомневался, не в пион ли Нечаев, Нечаев либо русский агент провокатор,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 нет, покамест не из высшей полиции. Работа над бесами хоть и продвигалась, но не так скоро, как желалось. Задуманный памфлет на злобу дня давно уже перерождался в откровение об апокалиптическом моменте всемирной истории, о росте и колеблещейся над бездной злобы дня, чейевское дело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 Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. И будет в челястях народов узда, направляющая к заблуждению. Ему вспоминались древние ведения о грядущем звере безны, премудром змее, которому должно будет поклониться всё живое, поклониться и преклониться перед ним, для того и предусмотрена та узда в челястях народов. И узда эта, решал он,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 Может быть, как никогда велика жажда правды и, более того, готовность пойти на все, на любые жертвы и на самопожертвование ради правды. Вот национальная черта поколения. Но весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Еще осенью семьдесят первого познакомили Достоевского с князем Владимиром Петровичем Медведевым.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 Достоевский рассчитывал поближе познакомиться с настроением и состоянием духа и мысли верхов, что было для него чрезвычайно важно, особенно сейчас, в момент работы над бесами. Было, конечно, и другое. Чему уж от себя-то греха таить, ещё будучи в Европе, узнал, узнал, наверное, что до сих пор находится под полицейским надзором. Открытие это немало расдосадовало, огоршило,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 своё слово. Стал заходить на среды Мещерского, где бывали, кроме старых приятелей Майкова и Страхова, старик Фёдор Иванович Тютчев, любимейший, конечно, после Пушкина его поэт, член Государственного совета Константин Петрович Победоносцев, личность явно не заурядная. Достоевский знал его статьи в Русском вестнике по истории крепостного права по вопросам реформ в судопроизводстве. В либеральных кругах о нём говорили не иначе как о махровом реакционере, это ком русском Жозефе де Мастре или даже Турквемаде. Главная идея, которую он проводил всеми доступными ему средствами, укрепление монархической власти под сенью возрождённой церкви, восстановленной в допетровском виде. Сам он от рождения воспитывался в атмосфере церковности, дед его был священником в Звенигородском езде.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 позволял себе высказывать даже и недовольство многими правительственными мерами чего стоит одна только реформа питейного дела произведённая премудрым нашим Витте при этом его тонкие и бесскровные почти старческие хотя он и на 6 лет моложе Достоевского губы едва уловимо кривились не подобает царской казне богатеть за счёт порока болезней и несчастной слабости трудящихся крестьян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 Внешне Константин Петрович не производил впечатления человека симпатичного, но в этом сухом, аскетическом и сокшем теле чувствовался железный дух. В его небольшом черепе шла неутомимая работа мысли. На что будут направлены этот дух, эта мысль, вся фанатическая воля этого, словно явившегося из средневековых времён человека, от этого казалось Достоевскому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 Пожалуй, живой Константин Петрович в средневековой Испании из него вполне мог бы получиться какой-нибудь инквизитор, сжигающий еретиков в имени Христа. А вот сам Христос-то, о чего никто не хочет задуматься над этим сам Христос жёг бы еретиков. Вот тот и оно. Да и ли сейчас сюда хотя бы и он сам не станут ли и его учить? то есть истинное христианство. Но в открытые споры Фёдор Михайлович вступал редко, всё больше безмолвствуя, чувствовал, здесь нужен иной спор, и он ещё будет. Работа над бесами затягивалась. Роман всё более обретал черты всемирной трагедии человеческой мысли и духа. Но многое ещё предстояло угадать в законах этой трагедии.